Глава шестая. Голова генерала. В концу обеда явился Мигель Караде Анхель, человек, пользующийся доверием президента. «Тысячи извинений, сеньор президент!» — сказал он, заглядывая в столовую. «Он был красив и коварен, как сатана!» «Тысячи извинений, сеньор президент! Я немного задержался!» Пришлось помочь одному дровосеку, подобрали на свалке раненого. Нет, не из известных. Так какой-то. Президент был, как всегда, в глубоком трауре. Черные башмаки, черный костюм, черный галстук, черная шляпа, которую, кстати сказать, он никогда не снимал. Под седыми висячими усами скрывались беззубые десны. Щеки заросли щетиной, веки голые, словно ощипаны. «Отнесли куда следует», — спросил он, расправляя морщины на лбу. Сеньор презид...» «Что я слышу? Человек, имеющий честь быть личным другом президента республики, не покидает на улице несчастного, сраженного неизвестной рукой». Легкий шум в дверях в столовой. Президент обернулся. «Сходите, генерал». «С разрешения сеньора президента...» «Все готово?» «Да, сеньор президент». «Отправитесь вы сами, генерал, передайте вдове мои соболезнования и вручите ей 300 песо от имени президента республики на расходы по погребению нашего дорогого друга». Держа фуражку в правой руке, стоял на вытяжку генерал, не мигая, почти не дыша. Выслушав, он поклонился, взял деньги, повернулся на каблуках и через несколько секунд выехал в автомобиле вместе с гробом этой скотины». Караде Анхель спешил объяснить. «Я хотел отвезти его в больницу, но подумал, если будет распоряжение сеньора президента, его скорее примут. И поскольку я шел сюда по вашему приглашению, хотел еще раз высказать вам, как мне тяжело, что наш параллесонриенте пал от руки трусливых негодяев. Я распоряжусь. Ничего другого я и не ждал от человека, которому многие говорят не пристала править этой страной. Президент подскочил как ужаленный. Кто говорит? Я первый. Я, сеньор-президент, как и многие другие, искренне полагаю, что такой человек призван править по меньшей мере Францией или свободной Швейцарией, или трудолюбивой Бельгией, или прекрасной Данией. Нет, именно Францией. Франция! «Вы тот человек, которому должен вручить свои судьбы великий народ Гамбетты и Виктора Гюго!» Едва заметная улыбка мелькнула под усами президента. Он протер очки белым шелковым платочком, помолчал и, не сводя глаз с фаворита, перевел разговор. «Я вызвал тебя, Мигель, чтобы поручить тебе важное дело». Власти распорядились об аресте этого старого негодяя, генерала Эусебио Каналиса, ты ведь его знаешь. Его арестуют в его собственном доме сегодня ночью в первом часу. Конечно, он участвовал в убийстве Паралиса Сонриэнте, но по особым причинам правительству не совсем удобно отправлять его в тюрьму. Мне нужно, чтобы он немедленно бежал. Разыщи его как можно скорее» расскажи все, что знаешь, и посоветуй от своего имени бежать сегодня ночью. Можешь ему помочь. Он старый вояк и, конечно, верит в честь и все такое. И умирать, думаю, не хочет. А если его возьмут, я завтра же его казню. Никто, в том числе он, ничего не будет знать об этой беседе, только ты и я. Будь осторожен, не попадайся на глаза полиции, не давай себя изловить. А он...» Пускай бежит старый плут. Можешь идти. Фаворит вышел, прикрывая лицо черным шарфом. Он был красив и коварен, как сатана. офицер у дверей столовой отдали ему честь. Предчувствие. А может быть они слышали, что у него в руках голова генерала. Шестьдесят потерявших надежду толпились в приемной, ожидая, когда освободится сеньор-президент. Улицы вокруг дворца были усыпаны цветами. Под водительством главнокомандующего солдаты украшали фасады близлежащих казарм бумажными фонариками, флажками и цепями, белыми и голубыми. Караде Анхельц не замечал этих праздничных приготовлений. Необходимо составить план бегства, увидеть генерала и помочь ему. Все казалось нетрудным, пока не залаяли псы в парке, отделявшем сеньора президента от врагов. В чудовищном парке, где деревья имеют уши, и уши эти при малейшем шорохе содрогаются, словно от ветра. Ни звука на намили вокруг. Все жадно впитали в себя миллионы хрящеватых ушей. Псы не унимались. Невидимые нити куда тоньше, чем телеграфные провода — Вели от каждого листка к сеньору-президенту. Он внимательно слушал все, что происходит в самой глубине души его подданных. Заключить бы договор с чертом, продать ему душу, чтобы обмануть полицию и устроить побег. Но черт не помогает в добрых делах. Голова генерала и кое-что еще. Он смаковал эту фразу, словно действительно нес в руках голову генерала И кое-что еще. Вот, наконец, и квартал Мерсет. На одном из углов дом генерала Каналеса. Старый, лет под 100 На улицу выходит восемь балконов. Со стороны переулка широкий подъезд. Есть в этом доме какое-то благородство, как в старинных монетах. Надо бы постоять на улице, и если за дверью послышатся шаги, постучаться. Но по тротуару ходят жандармы. Фаворит прибавил шагу, искоса поглядывая на окна. несли там кого? Никого не видно. На тротуаре стоять нельзя, подозрительно. Он увидел напротив захудалый кабачок. Надо войти и подождать там. Придется спросить чего-нибудь. Пиво, например. Он перекинулся двумя словами с хозяйкой, взял пиво и оглядел комнату. У самой стены сидел на скамейке какой-то человек. Сходя, он заметил его краем глаза. Высокая широкополая шляпа глубоко надвинута, шея замотана полотенцем, воротник поднят, брюки широкие, ботинки желтые, на резиновой подошве, на пуговицах, но пуговицы расстегнуты. Настоящий заболдыга. Фаворит рассеянно поднял глаза и увидел ровные ряды бутылок, сверкающих зигзаг нити в электрической лампочке, рекламу испанских вин, бахуса на бочке среди пузатых монахов и голых баб, и портрет сеньора президента, завидно молодого. На плечах у него красовались полоски вроде рельсов, и ангелок возлагал на него лавровый венец. Хороший портрет. Время от времени фаворит поглядывал на дом генерала. Не дай бог, хозяйка снюхала с этим парнем, и они все провалят. Он заложил ногу за ногу и оперся на стойку с видом заправского бездельника. Спросить, разве еще пиво? Он спросил, и чтобы выиграть время, дал бумажку в сто песо. Хорошо, если нет сдачи. Хозяйка сердит, открыла ящик, порылась в сальных бумажках и резко захлопнула крышку. «Сдачи нет! Вечная история!» Она прикрыла передником голые руки и выскочила на улицу, кинув взгляд на того парня, что присматривал за посетителем, как бы чего не стащил. Предосторожность оказалась излишней. В эту самую минуту, вот уж действительно Бог послал, из генеральского дома вышла молодая девушка, и фаворит не стал ждать. Сеньорита, сказал он, догоняя ее — Предупредите хозяина дома, из которого вы только что вышли, что я должен сообщить ему нечто весьма важное. Папе? Вы дочь генерала Каналиса? Да. Так. Нет, не останавливайтесь. Идите, идите. Вот моя карточка. Скажите ему, пожалуйста, что я жду его у себя как можно скорее. Сейчас я иду домой, буду ждать». Его жизнь в опасности. Да, да, у меня, как можно скорее. Ветер сорвал с него шляпу, он побежал за ней. Она врывалась. Наконец он ее изловил. Так гоняется по двору за домашней птицей. Потом он вернулся в кабачок. Надо ведь получить сдачу, чтобы посмотреть, как отнесся тот парень к его внезапному бегству. И застал милую картину. Парень прижал хозяйку к стене и пытался ее поцеловать. А она яростно отбивалась. «Шпион, чертов, не зря тебя прозвали свиньей!» сказала хозяйка, когда при звуке шагов парень ее отпустил. Караде Анхель решил по-дружески вмешаться, это ему было на руку. Он отнял у хозяйки бутылку, которой она вооружилась, и участливо взглянул на парня. «Ну-ну, сеньор, что это вы? Берите сдачу себе и уладим все миром». Почему вам скандал? Еще полиция придет. А вот если наш приятель Лусио Васкес к вашим услугам. Лусио Васкес? Как же, свинья грязная, вот он кто. А полиция, всюду эта полиция, пускай сунутся. Пускай они сюда только сунутся, мне бояться нечего. Я не индианка какая-нибудь, да, сеньор? Нечего меня пугать этим твоим новым домом. «Захочу, ты у меня в такой дом попадешь!» — бормотал Васкес, сплевывая и сморкаясь на пол. «Еще чего? Ну, будет вам помиритесь!» «Да я что, сеньор, я ничего!» Голос у Васкеса был противный, бабий, песклявый и неестественный. Лусио, по уши влюбленный в хозяйку, добивался изо дня в день только поцелуя, но хозяйка была не из таких. Мольбы, угрозы, подарки, серенады, притворные настоящие слезы — все разбивалось о грубое сопротивление. Она ни разу не уступила. «Пускай знает, — говорила она, — со мной любиться, что с врагом сразиться!» «Ну вот и успокоились», — сказал Караде Ангель, словно про себя, водя указательным пальцем по никелевой монетке, прилипшей к стойке. «Теперь я расскажу про барышню из того дома, напротив». И он рассказал, что его друг поручил ему узнать, дошло ли до нее письмо. Но хозяйка не дала договорить. «Везет же вам!» «Вижу, вижу, вы сами за ней приударяете!» Его осенило. Он сам, семья против, инсценировать похищение. Похищение — побег. Он все водил пальцем по монетке, но теперь гораздо быстрее. «Угадали», — сказал он. «Только вот плохо, отец против. Чертов старик вмешался в аскес. Натерпелся я с ним. Что я, по своей воле? Представлен, вот и хожу». «С богачами всегда так», — проворчала хозяйка. «Я и решил», — пояснил Карде Анхель, увести ее из дому. Она согласна. Как раз сейчас мы обо всем договорились, назначили на эту ночь». Васкис и хозяйка заулыбались. «Пропустите глоточек», — сказал Васкис, «А это мы уладим». Он протянул сигаретку. «Курите?» «Нет, благодарю». «Однако за компанию...» Пока не закуривали, хозяйка налила три стопки. Когда отдышались, глоточек оказался крепкой, Караде Ансель сказал. «Итак, я на вас рассчитываю. По правде сказать, помощь мне очень нужна». Только обязательно сегодня, позже нельзя. «Я после один не сумею. Служба, знаете», — сообщил Васкис. «Зато вот это...» «Говори да не заговаривайся!» «Это!» «Еще чего!» «Ну ладно, наша хозяюшка, Удавиха по прозванию...» Он взглянул на хозяйку. «Она справится. Она двоих стоит. А захочет помощника — пошлю. Есть у меня один дружок». Как раз у нас с ним свидание назначено в индейском квартале. Вечно-то суешь своего хенара Родоса, бутылку эту лимонадную. Почему его так прозвали? — освернулся Караде Анхель. Да он дохлый такой, знаете, аппетит, тьфу, апатичный, вот. Ну и что? Мне кажется, нет оснований. А вот и есть. Вы простите, сеньор, что перебью». Не хотела бы говорить да придется. Федина этого рода жена, всюду звонит, будто генералова дочка обещалась быть у ней крестной. Вот значит и не годится твой дружок для этого дела Ух и балаболка. сам то ты дурень. Карде Ангель поблагодарил васкеса за готовность помочь, но дал понять, что лучше обойтись без лимонадной бутылки поскольку, как сообщила хозяйка, его нельзя признать лицом незаинтересованным. «Мне очень жаль, друг Васкис, что вы не можете сами. Да и мне жаль, знал бы, отпросился бы. Если надо денег... Нет, что я не из таковских, тут уж никак». И Васкис почесал за ухом. «Что ж поделаешь, нельзя, так нельзя. И так я приду поздно, без четверти два или в половине второго. Любовь не ждет...» Он простился, поднес к уху часы, как беспощадно щекочет слух эти мелкие частые удары, и быстро удалился, закрывая черным шарфом бледное лицо. Он нес голову генерала и еще кое-что».